Впереди только счастье. Эпилог «Когда уходит мрак» «Надо купить тебе новое зеркало!» Засмеялась мама, когда мы обе крутились и дурачились в ее спальне, собираясь на спектакль к Габи. «Не хочу. Мне нравится так». Я припудрилась, а потом повернулась к маме и дунула на кисточку. Маленькие пылинки разлетелись в разные стороны как первые робкие снежинки. «Попробуем стать нормальной семьей. неожиданно спросила мама. «Мы уже ей стали», — сказала я. И это была правда. Я уже неделю живу без зеркала в комнате, и мне это нравится. Главная причина, конечно, в том, что больше нет призраков и ощущения смертельной опасности. И теперь, наконец-то, я чувствую, что моя комната дышит воздухом. Каждый мой сон спокойный и красочный. В нашем доме осталась только светлая грусть по папе и радость от ощущения новой жизни. Моя история только начинается, и я распишу ее только яркими красками, без серого и черного. Мы выехали на спектакль, включив в машине саундтреки из мюзикла, как сказала мама, чтобы настроиться. Мелкий дождик не портил картину, а только радовал. Я посмотрела в зеркало все еще с небольшой опаской, но увидела только деревья, которые провожали нас, окутывая наш дом красотой и ощущением безопасности. О чем думаешь? Спросила мама. Твоя улыбка так и светится. О том, что зимой тут будет очень красиво. Не торопи время, насладись этой красивой и настоящей осенью. Даже не помню, чтобы Нью-Йорк был таким атмосферным. Мама тихонько продолжила подпевать, а я с наслаждением смотреть в окно. Да, еще слишком рано думать о зиме. Подожду, когда последний осенний листок улетит с дерева, позволив снегу взять своё праву. А сейчас мама права. Нужно пожить настоящим. Даже если я еще продолжаю стесняться смотреть Матео и Габи в глаза но я верю, что смогу заново заслужить их доверие. У школы нас ждали Матео и Ноа с неоправданно большим букетом цветов, но Габи оценит. «Добрый день, миссис Рейн». Хором поздоровались парни. «Привет, мальчики. Это для Габи?» «Да», — смущенно ответил Ноа. «Ты принес мини?» вскрикнула я, когда из куртки Матео Выглянула ее мордочка. Ага, не хотелось оставлять ее одну, а все на работе. «Какая хорошенькая!» Мама чмокнула Мини в нос и сразу получила ответный поцелуй. «Моя спасительница», — сказала я и прикусила язык. «Спасла от пчелы». Мы сели вместе с родителями Габи в третьем ряду. Мини, как настоящий шпион, Свернулась у меня на коленях и тихо засопела. А мы погрузились в ревущие двадцатые с потрясающими песнями и танцами. Если Габи не получит однажды Оскар, то в киноакадемии сидят одни глупцы. Всё, что мне важно, — это любовь. Все машины по старой школьной традиции припарковались у озера. Был последний день сезона дождей. И дождь словно почувствовал, что все ждут, когда он прекратится. Сначала мелкие капли сменились на крупные, а потом и вовсе пропали. Это был прекрасный мюзикл. Спасибо мистеру Такеру и всем актерам. Зам Смит встал напротив нас. Сейчас приедет фургончик с горячими напитками и хот-догами. А пока давайте поздравим друг друга с окончанием дождей. Сейчас будет красиво. Прошептал Матео и отпустил Мини поиграть с белым шпицем по имени медвежонок. Смотри. Я повернулась к озеру и обомлела от неожиданной красоты. Прямо посередине стояла двойная радуга, которая отражалась в озере и превращалась в круг. Это очень красиво! Я прижалась к плечу Матео. Фоги Лейк еще удивит тебя, поверь. Ты как? Сейчас отлично. Мне понравилось говорить правду. Знаешь, мне их даже немного жаль. Мы все мечтаем о хэппи-энде, но, к сожалению, он бывает не у всех. Для этого маленького счастливого финала кому-то нужна победа в соревнованиях, здоровье, деньги или чужая душа. А мне нужна ты. Даже после всего, что произошло, Его ответ оказался громче слов. Горячие, обжигающие счастьем губы. И, наконец-то, без привкуса сигарет, которую он бросил курить ради меня. Это мог бы быть идеальный момент, чтобы забыть все плохое, что произошло со мной, если бы не звук полицейской сирены вдали. «Вы слышали?» К нам через толпу пробралась Габи. «Пропала Зоя Леви и Сайленд Брука!» Матео, мы же все остановили? Я с надеждой посмотрела на него. Должны были. Фоги Лейк недолго наслаждался разноцветными красками. Над озером медленно, как молочная пенка, расплывался туман. Оставалось только гадать, что ждет нас всех впереди. Пап, ты же нам поможешь?